Глава тридцать девятая. Просыпаюсь от нежного прикосновения к своей щеке. Сквозь дрему трусь о тёплую ладонь и нехотя открываю глаза, отмечая, что сквозь задёрнутые шторы в комнату пробивается тусклый свет зари. Не представляю, как, но, похоже, наступило утро, и я в спальне. Хотя последнее, что помню, — это мягкие подушки дивана и тёплое мужское плечо рядом. Сейчас же Даниил сидит на краю кровати, он уже в костюме. Волосы чуть влажные после душа, лицо гладко выбрито. Вдыхаю полной грудью приятный древесно-цитрусовый аромат, который кружит мне голову с самой первой встречи, и робко улыбаюсь. «Доброе утро», — говорит Даня мягко, тоже улыбаясь. «Я ухожу. Если что-то понадобится, звони». «Я не помню, как заснула», — смущенно произношу я. Мы фильм смотрели в гостиной. Вчера у тебя был непростой день. Он бережно отводит прядь волос с моего лица. Ты и вымоталась, а я не стал тебя тревожить. Сам меня перенёс, Супермен. Спрашиваю с улыбкой, протягивая руку и поглаживая его плечо. Нет, с помощью тележки-погрузчика, — отвечает он с лукавым смешком. Успеваю шлёпнуть его по плечу, прежде чем Даня перехватывает мою ладонь и переплетает наши пальцы. Чем займешься? Интересуется он, поднося пленённую ладонь к своим губам и касаясь языком костяшек пальцев. В универ не пойду. Сеплю я млее от этой искусной ласки. Посплю ещё. Может быть, наконец порисую. Жалеть себя не будешь? Вопрос звучит как шутка, но тон, которым Даня произносит его, абсолютно серьёзен. Как я могу? спрашиваю совершенно искренне. Я в жизни джекпот сорвала в твоём лице. Его губы растягиваются в чувственной улыбке, которая согревает моё сердце. Приятно слышать. У меня сегодня много дел, но к 6 постараюсь освободиться. Можем сходить в кино или поужинать. И мне с Димой нужно пересечься. Помнишь его? Он на дне рождения Кирилла был. Помню. Киваю я, внезапно думая о влюблённой в парня Нике. После дня рождения мы с ней договаривались выпить кофе в центре. Но так и не созвонились. Может быть, как раз сегодня исправлю это упущение. Когда Даня уезжает, я долго лежу в кровати, невидимым взглядом рассматривая потолок. Не хочу думать о том, что случилось вчера, и всё же мысли сами движутся по направлению к отцу и словам, которые он мне сказал. Я хорошо знаю его. Он быстро вспыхивает, но со временем отходит. Мне остаётся лишь надеяться, что успокоившись, Он сумеет понять и принять мой выбор. Около 10:00 утра тишину спальни разрезает телефонный звонок. На экране светится мама, и я сразу беру трубку. Привет, мам, говорю настороженно. Здравствуй, дорогая. Её голос звучит немного натянуто. Я не помешала? Нет, конечно. Я дома, отвечаю торопливо, запаздывая, смущаясь из-за того, что назвала Данину квартиру своим домом. У вас всё хорошо, как папа? Папа переживёт, отмахивается мама. А ты? Всё в порядке, мам, правда? говорю совершенно искренне. Только универ я сегодня прогуляла. Приедешь домой? спрашивает она и словно боится, что я откажусь, торопливо добавляет. Влад в Петербург уехал, сказал, вернётся поздно. Мы сможем спокойно поговорить. Хорошо, приеду. Два часа спустя я захожу в родительский дом. Чувствую себя странно, словно вор, который без спроса вламывается на чужую территорию. Знаю, что отца здесь нет, и всё же подсознательно жду, что он появится. С порога слышу доносящийся из зала писк Андрюши. «Привет, сладкий!» Произношу ласково, усаживаясь на колени перед детским ковриком, на котором он резвится. Соскучился. Малыш довольно гулит, суча ножками и ручками. и я беру его на руки, вызывая дополнительную какофонию восторженных звуков. Мама, всё это время молча наблюдающая за нами, вдруг произносит. «Не думала, что скажу это так скоро, но однажды ты станешь чудесной мамой мира». Смущённо улыбаюсь и прижимаю к себе маленького человечка, на секунду представляя другого малыша с такими же синими глазами, как у Даниила. «Ты не осуждаешь меня, мам?» Спрашиваю я, встречая на себе её изучающий взгляд. Разве я имею на это право? отвечает она вопросом на вопрос. Влад мой муж, но ты моя дочь. Я видела, какой счастливой ты была в последние месяцы, и теперь точно знаю, кого за это благодарить. Для меня это главное, а не то, какую фамилию носит твой парень. Тебе бы да не понравился, говорю с улыбкой. Он лучший из людей, которых я знаю. "Приезжайте завтра вместе", предлагает она. "Но папа, папа вряд ли днём дома будет. Не удивлюсь, если опять улетит", она пожимает плечами. "Если бы не мы с Андрюшён, бы в Петербург переехал на пару месяцев. Не как не угомониться с этим проектом, хотя всё там идёт наперекосяк. От мысли, что тендер на эту многострадальную стройку может выиграть отец Дани, мне становится не по себе". Если это случится, то папа никогда не одобрит мои отношения с Благовым. Я это чувствую. Приедете? спрашивает мама, когда молчание затягивается. А если папа узнает? произношу с сомнением. Мира, ты за кого меня принимаешь? Скрывать эту встречу от твоего отца я и не собираюсь, заявляет мама. Утром я ему сказала, что хочу узнать твоего Даню получше. И он не против. Мама демонстративно закатывает глаза. Её уверенность оживляет совсем притихшие ростки энтузиазма в моей душе. Но даже несмотря на это, я понимаю, что не хочу приводить Данила в этот дом. Не так, не украдкой. Хочу верить, что настанет день, когда папа сам пригласит нас сюда вдвоём. Давай лучше мы приедем в парк, где вы с Андрюшей гуляете после обеда, предлагаю я, поглаживая малыша по спине. Мама секунду раздумывает, а потом согласно кивает. "Завтра", уточняет она. "Я узнаю, свободен ли Даня". Обещая с улыбкой,